Глава 39. Месть. Вот что мы знаем о береге сокровищ. Стань на якорь в маленькой бухте у южного побережья. Берегись приливов и отливов. При отливе можно сесть на мель. Прилив же может выбросить корабль на берег. Ступай по тропе через лес и будь осторожен. Горе тому, кто осмелится сойти с тропы. Тропа выведет тебя на дальний берег. Там иди вдоль кромки воды, не отходи от берега. Весь остров иных, кроме этого берега и тропы, запретен для людей. Возможно, ты найдешь сокровища, выброшенные на берег волнами. Похоже, ветра и течения приносят их сюда издалека. Собери столько, сколько пожелаешь, но даже не думай забрать что-то с собой. Когда наступит срок, тебе выйдет некое создание. Обращайся с ним как можно почтительнее. Покажи ему сокровище, которое нашел. Создание же в мудрости своей предскажет твое будущее и посоветует, какой путь выбрать. Когда предсказание будет сделано, оставь сокровище в нише утеса. Не вздумай брать с собой ничего, что найдешь на берегу сокровищ, даже самой малости. Этим ты навлечешь несчастье на себя и всех своих потомков. Перечень волшебных краёв Алжение, переведенные Фиццем Чиволым видящим Я поразилась тому, сколько разрушений могут причинить два дракона. Но уцелевшие слуги наверняка удивились куда больше моего. Синие и зеленые драконы отогнали лодки, причинившие нам такие несчастья. Другие корабли, стоявшие в бухте, снялись с якорей, подняли паруса и бежали прочь от непонятной беды. Должно быть, они решили, что жители Хлереса сошли с ума и принялись жечь мирные корабли. А когда Совершенный вдруг породил двух яростных драконов, они вовсе перестали что-либо понимать. Что я могу сказать о том безумном дне? Мои воспоминания о нем тошнотворны, пропитаны соленой водой, горем и усталостью. Когда враги бежали, мы стали собирать своих друзей, живых, мертвых и тех, что были на грани между жизнью и смертью. Наша перегруженная лодка подошла к дальнему причалу, и мы захватили его. Трое из нас, включая татуированную женщину, похоже, отлично умели сражаться. Пусть у них не было серьезного оружия, они все равно расставили нас так, чтобы удобнее было защищаться, и встали в караул с ножами наголо. Лодка снова отправилась к месту крушения, чтобы встретить другие шлюпки и подобрать наших товарищей, цеплявшихся за обломки. Как думаешь, с тобой ничего не случится? Если я пойду поищу остальных, очень серьезно спросил меня Пэр. Я пожала плечами. Никто из нас не может быть уверен, что с ним ничего не случится, Пэр. Весь город ненавидит нас и скоро придумает, как дать нам это понять. Я обвела город и бухту рукой. Нам не сбежать. Наш корабль превратился в драконов. Другие корабли удрали, если только драконы не потопили их. У нас мало оружия и нечем откупиться от врагов. Для меня все это было до ужаса очевидно. Перу уставился на меня потрясённый до глубины души. Мне стало жаль его, он что не понимал, что мы все умрем здесь. Иди, сказала я ему, попробуй найти кого-нибудь. Пока его не было, к причалу подошла еще одна из наших шлюпок. Усталые люди перебрались к нам, среди них была Спарк. Аланта не было. Эйсоном звали матроса с обожженным лицом и покалеченной рукой. Клев помог ему взобраться по веревочной лестнице на причал. Я не могла поверить своим глазам. Как он еще может говорить, и уж подавно держаться на ногах? Кто-нибудь видел моих родителей, спросил он. Никто ему не ответил. Эйсон помрачнел и сел прямо там, где стоял, потом медленно повалился ничком. Ант подошла и села рядом с ним. У нас есть вода? спросила она. Но воды не было. Ко мне подошла Спарк. Ее трясло от изнеможения, и мы прижались друг к другу, чтобы согреться. "Пер, спросила она, янтарь «Пэр помогает искать выживших, янтарь я не знаю". Спарк, не понимающе уставилась на меня. "Янтарь это шут. Только твой отец звал его шутом и любимым". "Любимый", тихо проговорила я. "Последний раз я видела его, когда мы прыгали за борт». Больше говорить было не о чем. Мы сидели и ждали. Никто не спешил нападать на нас. Лодки рассыпались по бухте, несколько из них бежали на остров, преследуемые синим и зеленым драконами. Звери теперь кружили над замком, гневно и пронзительно крича. Лучники на башнях понапрасну тратили стрелы. Те либо не долетали, либо отскакивали от чешуи, не причиняя драконам вреда. Горожане следили за происходящим, забравшись на крыши или выглядывая в окна верхних этажей. Ни одного человека не было на улицах, никто не пытался напасть на нас. Возможно, люди в городе даже не знали, считать ли нас врагами и что мы им сделали. Солнце поднималось все выше в безоблачное небо, согревая нас и помогая высушить одежду. Я сидела на краю причала, болтая босыми ногами над водой и ждала Когда же станет ясно, кто выжил, а кто погиб? Когда на нас набросятся горожане? Когда уже случится хоть что-нибудь? Хочется есть и пить, сказала я Спарка, еще очень хочется раздобыть какие-нибудь башмаки. Это так неправильно. Какая же я бесчувственная колода, если могу думать о таких вещах? Я покачала головой. Мой отец умер, а я мечтаю о башмаках или туфлях. Спарк обняла меня за плечи. Как ни странно, мне это не было неприятно, а мне хочется расчесать волосы и перевязать их, чтобы не падали на лицо, призналась она. Я мечтаю об этом. Даже когда гадаю, жив Ланд или мертв. и самое странное, я злюсь на него. Это потому, что если ты поддашься печали и расплачешься, то он будет для тебя как бы уже мертв». Она странно посмотрела на меня. Да, Но откуда ты знаешь? Я пожала плечами. Я очень сердито на отца. Не хочу больше плакать по нему. Знаю, что все равно буду, но не хочу. Я повела плечом. И я очень злюсь на любимого. Янтарь. Последнее имя я произнесла с отвращением. Почему? спросил Испарк. Ну просто злюсь. Не хотелось объяснять. Он остался жив, когда мой отец погиб. И вообще, это все случилось с нами из-за него. Любимый, тот, кто привел слуг к порогу ивового леса, тот, кто положил начало всему давным-давно, сделав отца своим изменяющим. Я подняла глаза на Спарк и задала вопрос, ответа на который так страшилась: "Ты знаешь, что случилось с Шун, с сестрой Ланта, Шайн? Она сбежала. Твой отец нашел нашёл её. От нее он и узнал, что вы прошли сквозь камень. Сестра? не понимая, переспросила я. Ее улыбка дрогнула, он удивился не меньше тебя. Спарк крепче обняла меня. Он говорил, что вы с ней не очень-то ладили поначалу. Он мне много о тебе рассказывал. Она говорила все тише и наконец умолкла. Потом вдруг покачала головой: "Я хочу есть и пить". и злюсь на ланта. И мне так стыдно за то, что я все это чувствую. Она печально улыбнулась мне. Когда дела настолько плохи, кажется, что нужно быть совершенно чёрствой, чтобы мечтать о чашечке чая и куске хлеба, имбирные пряники. Мама часто пекла их отцу. Я зажала себе рот, но не выдержала и заговорила снова: "Мама бы сейчас так на него злилась". И ненавистные слезы снова навернулись мне на глаза. Вскоре показалась одна из наших шлюпок, среди гребцов был Перр. Мы со Спарк встали. На дне лодки лежало тело, завернутое в обрывок парусины. "О, нет", простонала Спарк. Возле спеленутого трупа сидел любимый. Едва они подошли к причалу, как Спарк крикнула: "Это ланд, ланд мертв!» "Кеннисон", ответил Перр, поглядев на нас снизу. "Он умер в огне". О, Спарк зажала себе рот рукой. Может, она спрятала лицо, чтобы другие не видели, как она рада, что погиб Кеннисон, а не Ланд. Пэр выбрался на причал, подошел ко мне и раскрыл объятия. Мы крепко обнялись. Взглянув поверх моей головы, он вскрикнул: "Нет! И Эйсон тоже. Он жив", сказала Ант, сидевшая рядом с юношей, но дела его плохи. Эйсон приподнял голову, И тут же снова уронил ее. Кеннисон, оцепенело выговорил он: "Он спас корабль. Поднять завернутое тело на причал было непросто. Им пришлось работать втроем. Любимый помогал, не жалея сил, но мне показалось, что некоторые матросы странно на него поглядывают". Он склонился над телом и поправил парус, укрывавший его. Любимый устало покачал головой и обернулся ко мне. Его губы медленно изогнулись в улыбке, но глаза остались печальными. Вот ты где. Когда я увидел Пэра, то сразу понял, что ты в безопасности. Он сделал два шага ко мне и распахнул объятия. Я не двинулась с места. Он уронил руки, понимая, что его объятия отвергнуты, и остался стоять, глядя на меня. «О, Оби. Я подожду. Ты меня совсем не знаешь. Зато мне кажется, что я знаю тебя как родную. Наверное, он бы и нарочно не смог придумать ничего, что еще больше разозлило бы меня. Я вспомнила свой дневник сновидений, ныне лежащий на дне. Нет, нельзя опускаться так низко, чтобы читать чужие дневники, хотя, конечно, я и сама тайком читала отцовские записи. Я смотрела мимо любимого и молчала. Я чувствовала на себе взгляд Спарк. Потом она с сочувствием посмотрела на любимого. Как ты? спросила Спарк, и в голосе ее слышалась искренняя забота. У меня внутри пусто, мрачно ответил он. У меня было столько масок, а теперь под ними ничего нет. Я даже не могу разозлиться, чтобы черпать силы в гневе. Эта утрата настолько Я хочу вернуться туда. Хочу увидеть его тело, хочу заставить себя поверить. Он умолк. Нельзя возвращаться, резко сказала Спарк. Нас слишком мало, чтобы разделяться. Мы слишком плохо вооружены, и этим ты все равно ничего не изменишь, только сделаешь себе еще больнее. Она отвела взгляд. Он мертв», — сказала я мягко и подняла глаза на них. Какое-то время, очень недолго, я чувствовала его Мы были связаны. Я чувствовала его и волка отца. А теперь их нет. Любимый посмотрел на свою руку в перчатке и прижал ее к груди. Знаю, но мне пришлось оставить его в таком ужасном месте, одного в воде, которая поднималась все выше. У нас есть план, резко перебила его Спарк. Или будем просто сидеть тут и ждать, пока нас всех убьют? Ее голос звучал хрипло, но уверенно. В горле у нее должно быть пересохло не меньше, чем у меня, а в животе было также пусто. Она начинала мне нравиться. Была в ней та же глубинная сила, что и у Перра, тоже умение заботиться прежде всего о том, что здесь и сейчас. Услышав ее, любимый попытался выпрямиться, словно получил отрезвляющую пощечину, и оглядел сбившихся в кучку выживших и редкую цепочку защитников. Да, боюсь, это именно то, над чем еще нужно поработать. Он отбросил мокрые волосы с лица. Пока, пожалуй, останемся тут на причале. Нас слишком мало, чтобы защитить себя, если отправимся в город. Здесь мы, по крайней мере, сможем обороняться. Но здесь нет воды и еды, и укрытия от солнца, а у нас раненые. Мне совсем не понравился его план, и этот человек должен заменить моего отца. Он сел рядом со мной, скрестив ноги. Спарк последовал его примеру, Пэр подошел и сел с нами, Эйсон остался возле мертвого тела друга. Мускулистый человек, покрытый шрамами, осматривал руку Эйсона. Волдыре ожогов у него на лице и повсюду. Эйсон вдруг бессильно осел на бок, и тот человек уложил его. Юноша потерял сознание. Ант с ножом в руке пристально смотрела в сторону городских улиц. Имен остальных я не знала. Их было 11. Один человек стоял на карауле, повернувшись к морю. После полуденное солнце нещадно полило нас. Начался прилив, и наступающие волны выбрасывали на берег обломки нашего корабля. Все прочие суда покинули гавань, остался только один, севший на мель. Пёр нарушил наше молчание. Если они пойдут на нас, прихватив лучников, как в прошлый раз, Нам будет негде спрятаться. Если у них хватит духу подобраться на лодке со стороны моря, пока другие подойдут с суши, нас быстро окружат. Если они даже будут просто удерживать нас здесь, то без еды, воды и укрытия от солнца нам быстро придет конец. Все это так, но сейчас нашим врагам не до нас. Драконы не дают им расслабиться. И дела в замке будут идти все хуже, а потом и в городе тоже. Любимый обратил взгляд своих удивительно светлых глаз на замок Клерэс.